Глава 46. Тервин. Когда-то, очень давно, я прочитал о сонном параличе и довольно-таки жутких историях с ним связанных. Помню, поначалу не поверил, посмеялся даже, а теперь вот испытываю на себе. Ощущения действительно не из приятных. Одной ногой ты еще словно во сне, а другой уже в реальном мире – но при этом не можешь пошевелиться и адекватно соображать. А если тебе вдобавок нечем дышать и в комнате как будто бы присутствует посторонний, вот тут держись рассудок». Считается, что именно этот синдром убедил наших предков в существовании всякой нечисти, якобы приходящей во сне и усаживающейся на груди. Не знаю, но мне в тот момент казалось, что у меня серьезные проблемы с головой. И вот теперь это состояние вернулось. Я открыл глаза, мгновенно вспомнив драку с Вивисектором и перенос на корабль в охапку с Аси и Китцем. Искаженное от ярости лицо Кроу проплыло передо мной как настоящее. А я даже пошевелиться не мог. Чувствую, что еще немного, и мое остановившееся сердце закончило бы для меня эту петлю. Но яркий свет прогнал наваждение. И я дернулся сразу всеми конечностями, радуясь, что те наконец-то начали меня слушаться, и теперь все хорошо. Ведь так? Я лежал на узкой, но вполне комфортной кровати, застеленной прохладной простыней а под головой едва угадывалась невероятно мягкая и удобная подушка. «Как в лучших гостиницах!» — усмехнулся я. «Но куда это меня все-таки занесло, если быть серьезным?» Кто-то неслышно зашел в помещение, и я повернул голову. «Крок!» Сознание помутилось, я резко начал хватать ртом воздух. «Скоро это пройдет!» Мелодичный женский голос приятно обволакивал и успокаивал. Не делайте резких движений, будьте плавным. Плавным? Что ж, попробуем. Не знаю, что имела в виду эта приятная особа с темно-синей, почти оттенка индиго кожей, но я просто перестал нервно дергаться, и все встало на свои места. Я медленно приподнялся и сел на кровати, которая мгновенно, словно бы размягчилась, подстраиваясь под возросшую нагрузку. Красный халат на девушке Вели оттенял ее кожу, а светлые волосы были собраны в аккуратный хвост. Пока я ее рассматривал и пытался понять, что происходит, она быстро просканировала меня каким-то похожим на небольшой смартфон прибором и удовлетворенно кивнула. «Через час вы сможете нас покинуть», сообщила она, и пока мой мозг, получивший энергетическое сотрясение, пытался сопоставить факты, в палату зашли Бен и Асси. «С ним все хорошо», – темнокожая девушка Вели в красном халате повернулась к моим друзьям, а затем аккуратно подвинулась, пропуская их к моей кровати, которую я никак не мог назвать вульгарным словом «Койка». «Мак, мы уж думали, что ты не очнешься», Бенито с силой хлопнул меня по плечу ладонью, рот его до ушей растянулся в довольной улыбке. «Но медицина у них просто сказка!» «У них?» — я перевел взгляд на медсестру Вели, потом на ухмыляющуюся Аси, понимая, что упускаю из виду важную деталь. «Статус!» — шепнул бывший контрабандист и заговорщически мне подмигнул. Я использовал способность, и кусочки пазла сложились у меня в голове. Эссин. Уровень батарейки 29. Признание? Да. Что подразумевает собой последняя строчка, я еще обязательно выясню. Но 29 уровень медсестры, ее темная кожа и светлые волосы подсказали мне то, что поначалу отказывался принять мой разум. Мы что, Крок подери? «На Зании? В метрополии Старой Империи?» Хорошо, что я не задал этот вопрос вслух, а то кто знает, о чем рассказала Бену Асси, пока я валялся в беспамятстве. Вместо этого я выразительно посмотрел на пылающую длань, и она едва заметно покачала головой. «Спасибо, дальше мы уже сами справимся», Асси кивнула девушке в красном халате, и та пошла в сторону выхода. «Транзакция полностью авторизована», — на ходу сказала она. «Так что в следующий раз можете рассчитывать на скидку». Матовая дверь бесшумно отъехала в сторону, выпуская Эссин, а затем также бесшумно закрылась за ней. «А теперь объясните мне, что происходит». Я смотрел поочередно то на барона Бенита, то на Асси. «Где мы? Что с сайлой и Карлом?» «А еще мне было интересно, где Китс?» Я бросил взгляд на запястье. Браслет на месте. Красная точка едва заметно мерцает. Значит, питомец точно жив и находится где-то неподалеку. «Карл и Айла ждут нас внизу. Нам не хватило денег, чтобы подняться всем», произнес немного странную фразу экс-контрабандист. «Мы на Тервине». Включилась Асси, отвечая на другой мой вопрос, и перешла на мысли речь. «Это мир, где...» «В общем, старая империя не сохранилась в том виде, что я запомнила. Но где-то традиции помнят лучше, чем на Суол. В общем, мы на одном из осколков когда-то единого целого». В голосе Вели появились печальные нотки, и она так и не договорила. А мысли в моей голове, которая неожиданно прояснилась, замельтешили с огромной скоростью. Итак, координаты, по которым отправился Бен с командой, привели их, а теперь еще и нас, на некую отдаленную планету. Мир, в котором где-то скрывается носитель моего гена, мой очередной родственник, и в котором сохранились остатки старой империи Вели. А вот теперь я чувствую себя здоровым и полным сил для того, чтобы осмотреться здесь и тщательно все изучить. Я резво соскочил с кровати, удовлетворенно отметив, что головокружение и спутанность сознания прошли. Отсканировал сам себя статусом, а затем проявлением и убедился. Ничего лишнего на мне не висит. И запас энергии, к слову, почти стопроцентный. Я покрутился на месте в поисках одежды, и словно бы в ответ на мои мысли в стене открылся двустворчатый шкаф где аккуратно висел мой скафандр и отдельно шлем. Быстро облачившись и приняв привычный вид, я оглядел своих спутников. «Мы ничего никому не должны». «Если ты о своем лечении», — ответил Бен, — «то все в порядке, можем идти». «Вы мне еще не рассказали подробности», — напомнил я, когда мы вышли в длинный белоснежный коридор и направились к серебристым дверцам лифта. Мимо сновали, как я понял, местные медики. На ком-то был такой же красный халат, как на Исин, другие были облачены в светло-голубые или горчичные. И крок бы с ней, с этой цветовой дифференциацией, гораздо интереснее было другое. Вели среди этих разумных был в лучшем случае каждый второй, а то и каждый третий. Остальных я раньше никогда не встречал. А знакомых мне синистрийцев, гнарфов или тех же акартетов не было вовсе.